Глава тринадцатая. Рэйвен. Прошло три дня с момента, как мы в последний раз видели и слышали Мэндека. Три дня с момента, когда мы вообще кого-то видели или слышали, потому что мы сидим в заперти, в ожидании, что нам что-нибудь сообщат. Но этого не произошло. Тем не менее, сегодня нам нужно в школу из-за игры. В команде и так уже не хватает Мэндека, и парня не хотели подставлять с товарищей. Весь этот час-то в день любопытные придурки задавали вопросы про то, что узнать не имели права. Где были парни и куда делся Меддок? Им никто не отвечал. Роя позвонил Маков в тот же день, когда Меддка арестовали, и велел ему пустить слух, что парни уехали по делам. Обычно никто и не спрашивает, где они, но со всей этой перемены событий ученики брейше просто не смогли бы удержать свои длинные языки и остановить бурно разрастающиеся слухи. даже если бы захотели парни переносили своих обожательниц куда лучше, чем я девчонок с сплетниц. Мне хватило всего нескольких любопытных взглядов, чтобы выйти из себя и начать угрожать обеспечить любому, глядящему на меня, такие же синяки под глазами, на которые они смогут целый день любоваться в зеркале, если захотят. Я понимаю их интерес. В смысле, блин, Меддок разорвал на меня футболку на общем собрании, а потом при всех схватил Я уверена, что для посторонних эта ситуация выглядела отстойно. А если ещё добавить то, что случилось после. А теперь мы все здесь за исключением лидера. Ну пусть идут на хрен. Мне вообще по барабану их жалкие сплетни, как и парням. Я просто не желаю, чтобы на меня пялились. Снова звучит свисток, возвращая меня к реальности, и толпа ревёт. Парни держатся хорошо. Мак и Лео сегодня помогают команде в стартовом составе вместе с Ройсом и Кэптоном. Коллинз до сих пор не объявился. Кэптон сегодня не так хорошо работает ногами, зато его броски на высоте. Так что он вводит мяч в игру, и команда перекидывает мяч по площадке. Ройс пасует мяч обратно Кэпу, который закидывает его в корзину, зарабатывая быстрые очки. Команда-соперник перехватывает мяч и бросается вперёд, Но Лео удаётся заблокировать передачу, и мяч рикошетом отлетает от его руки прямо к Маку. Тот делает бросок с центра площадки, но мяч ударяется о кольцо и отлетает в сторону. На их удачу рядом оказывается Ройс, который подпрыгивает к отскочившему мячу и забрасывает в корзину. Счёт меняется туда-сюда всю игру. Они пропускают и не забивают больше мячей, чем обычно, но в конце им всё-таки удаётся вырваться вперёд. Команда быстро исчезает в раздевалке, но Ройс с капитаном туда не идут. Я торопливо сбежав вниз, встречаюсь с ними на площадке. Не теряя времени, никому ничего не говоря, мы сразу направляемся к внедорожнику капитана. Ройс откидывается на спинку сиденья и делает глубокий вдох. Меддок взбесился бы, увидев нашу игру. Нет, отвечает ему капитан. Он был бы горд, что мы отыгрались в последнем периоде. По дороге домой парни обсуждают игру. Когда мы паркуемся и вылезаем из машины, из дома выходит Мэйбл. Она явно напряжена, но пытается скрыть это. Внутри у меня всё сжимается. Мы спешим к ней, чтобы узнать новости. «Звонил ваш отец», — произносит она. «Завтра Мэддок наконец встретится с судьёй. Он говорит, его без проблем отпустят под залог». У парней тут же расслабляются плечи, и они на мгновение поднимают взгляды к небу она не оглядывается на меня. Напряжение у меня внутри поднимается через рёбра клоп-кам, отзываясь лёгкой болью. По Мэйл же не скажешь, что она испытала облегчение, хотя должна была, ведь один из её названных сыновей должен наконец вернуться домой. Встретившись глазами с парнями, она почти сразу отводит взгляд, а в мою сторону его вовсе не смотрит. Он хочет, чтобы вы там были, добавляет она. И оба сразу кивают. «Почему он не позвонил и нам?» Спрашивает Ройс, и на её губах, но не во взгляде, появляется лёгкая улыбка. Она протягивает руки и гладит их обоих по щекам. «Он знал, что вы будете на матче и покажете лучшую игру, несмотря на всё то, что происходит вокруг». «Так значит, завтра?» — переспрашивает Ройс. «Завтра». Двери откроются в восемь часов. Слегка похлопав их по плечам, Она делает шаг ко мне. Она глубоко вдыхает и наконец встречается со мной взглядом. Печально кивает. Я говорила тебе, дитя. Говорила, что твоё место здесь. Мне нужно, чтобы ты в это поверила, понимаешь? Её глаза увлажняются, но она сдерживает свои слёзы. Мои мальчики страдают из-за того, что ты отказываешься. Я киваю, но напряжение меня не отпускает. Она ступает на дорогу, чтобы уйти, а потом вдруг снова оборачивается к парням, но они уже входят в дом, и я следую за ними. «Я просто с ног валюсь, братишка». Ройс снимает свою толстовку и бросает на диван. «Я тоже чувак». Кэп идёт на кухню и открывает холодильник. «Как насчёт сэндвичей и чипсов на ужин?» «Как по мне, звучит отлично». Ройс плюхается в кресло и включает телевизор. Капп поднимает взгляд на меня, и его брови встречаются на переносице. «Рэйвен?» «Ага». Я киваю, делая над собой усилие, чтобы не сглотнуть. «Я согласна». «Рэйвен?» Я облизываю губу. «Мне нехорошо». Мэйбл рассказала не всё. «Рэйвен?» Она что-то скрывает. Выпаливаю я. Они оба смотрят на меня, потом переглядываются. «Рэйвен?» парни. Ройс подходит ко мне и хватает меня за локти. У неё множество секретов. Она делится ими только тогда, когда считает нужным. Она не должна от вас ничего скрывать. Это неправильно. Губы Ройс расплываются в улыбке, но она не затрагивает его взгляд. Потом она идёт к холодильнику за напитками. Я серьёзно. Я не в курсе, много ли вы, парни, знаете людей, которых брали под арест. Но среди знакомых моей матери их было до хрена. В течение суток ты попадаешь в суд, а иногда тебя его все отпускают сразу после задержания, чтобы ты вернулся в день суда. Это ненормально. Он не позвонил и до сих пор не видел судью. Что-то не так. Если нам нужно о чём-то знать, Меддок расскажет об этом завтра. Капитан поднимает на меня свои светлые глаза, и когда он замечает нервозность, которую я не в состоянии скрыть, Его взгляд смягчается. Я знаю, что в нашем мире всё идёт не так легко, как должно, но нам нужно верить, что все действия, предпринимаемые без нашего участия, служат определённой цели. И Рейвен, я тебе мать твою гарантирую, что если бы Мэтт мог позвонить, он бы это сделал. И если бы была какая-то проблема, которую нам нужно решить, мы бы нашли способ. Он сидит, так что и мы сидим. Но разве из-за того, что он не звонит, вам не хочется разнести всё на хрен, чтобы оказаться там, рядом с ним и узнать почему? Спрашиваю я, и они оба смеются. Ройс подходит ко мне и целует в висок. Мы любим тебя, наше маленькое драчунье, но нужно подождать всего ещё один день, Рорей. Я смотрю на Кейпа, чтобы получить подтверждение, и он подмигивает мне со словами: "Если завтра не случится того, чего мы все хотим, Мы всё разнесём на хрен. Хорошо? Я киваю, посылаю их к чёрту за этот ответ, и они снова обосмеиваются. Кэп быстро заканчивает приготовление ужина, и мы так же быстро его съедаем, после чего сразу расходимся по комнатам. Я закрываю дверь, переодеваюсь и залезаю в постель, засовываю свой нож в пижамный шовте, надеваю наушники и включаю фонарик. Смотрю на дверь. Привет. Ещё одна бессонная ночь.